Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Элис Кова Вихрь видений Хроники света Текст читает Ксения Чекушкина Мечтателям, которые продолжали мечтать, и Творцам, которые никогда не теряли надежду. Ты хорошо справилась, но сейчас все только начинается. Воронка еще вращается. Кристальная корона, рожденная стихиями. Глава первая. Вокруг было темно, и Ви горько усмехнулась. Это всего лишь свеча. — сказала себе она. Одна единственная свеча в держателе на краю прикроватной тумбочки. В попытке успокоиться Ви сделала глубокий вдох. Смешно, даже нелепо. Во имя матери она ведь происходила из рода Саларис. И все же эта свеча пугала ее сильнее, чем перспектива встретить в джунглях зверя. Большинство огненосцев были способны зажечь огонь одной лишь силой мысли. Ожидалось, что и она должна уметь такое. Ви сжала руки в кулаки, стискивая лежащие на коленях простыни. Внутри нее словно образовалась нерушимая стена. С одной стороны оказалась она сама, едва ли способная на нечто большее, чем высечь искру магии. С другой, Сила ее предков. Ви раскрыла ладони и вытянула руки. Сгоревший фитиль оставил темную полоску сажи на ее руках, почти невидимую в темноте ночи. Всего лишь свеча. Вслух повторила Ви, пытаясь нащупать хоть частичку магии. Мне нужна лишь крошечная искра. В темноте между ее пальцами сверкнула белая молния. Фитиль задымился, потом загорелся, и она вздохнула с облегчением. На короткую секунду Ви увидела, как огонь пляшет вокруг ее пальцев, и представила, что это стабильное маленькое пламя — ее собственное. Быстро отдернув руку и убрав покрывавшее кровать тонкое тканое одеяло, Ви заодно отмахнулась от неуместных мыслей. У нее не осталось времени на фантазии. Ей многое предстояло сделать, и необходимо было успеть все. Вскоре она начнет исполнять обязанности наследной принцессы. В воздухе витал аромат свежего дерева, листьев и утренней сырости. Ви всю жизнь вдыхала его. Ее покои были вырублены в стволе одного из массивных деревьев Сарицума столицы Севера. Деревянные стены комнаты были гладкими и отполированными. Они контрастировали с неровным потолком из декоративных корней и ветвей, которые спускались вниз, переплетаясь с каждым из четырех углов ее кровати, созданной волшебной рукой земледела. Когда она отошла от изножья кровати, Ореол света от свечи блеснул на позолоченных храмах, стоявших на комоде напротив. Их было несколько, но во все были вставлены портреты одних и тех же трех людей, ее матери, отца и брата. Семьи, с которой она должна была воссоединиться три года назад. Семьи, которая жила далеко на юге, столице империи Саларине. Семьи, которая заключила политическое соглашение ради собственной выгоды, отослав ее подальше от дома. Еще один год. Глядя на портреты, прошептала Ви. Ее взгляд остановился на светлых, длинных локонах брата, полный контраст с ее собственными темными прядями. Глядя на эти волосы, никто бы не смог догадаться, что они близнецы. Ви попыталась проглотить комок, который разрастался с каждой секундой, пока она смотрела на портрет. «И тебя с днем рождения, брат». Ви отвернулась от внимательных взглядов членов своей семьи и направилась к небольшой куче принадлежностей, сложенных в углу между комодом и окном. Всё оставалось на тех же местах, на которых она сложила их вчера и позавчера. Колчан висел на крючке, из него выглядывали оперение полудюжины стрел, а рядом висел лук. Металлическое солнце, знак Солариса, сверкнул в свете свечи, освещая аккуратно сложенную на стуле под колчаном одежду. Ей предстояло отсутствовать всего три дня, так что ни к чему брать много вещей. Но Ви с такой тщательностью отбирала каждый предмет одежды и провизии, словно от этого зависела ее жизнь. Единственное, что она получала каждый год, три драгоценных дня свободы. Лучшее, что приносил ей очередной день рождения. «Еще кое-что, и я готова», сказала себе Ви и отошла от своих вещей. Затем взяла свечу, и вышла из спальни. В жилой части ее покоев стояли стол и две кушетки, хотя, оставаясь одна, Ви редко пользовалась ими. Следовательно, вообще практически не проводила здесь время. В холле было четыре двери, одна из них вела в спальню Ви. Следующая справа обеспечивала доступ в ее личный кабинет. Дверь дальше — в класс». Затем главная дверь. Она вела на внешний балкон, который с помощью веревочных мостиков и широких ветвей соединялся с остальной частью крепости Сарицум. Думая о своих покоях, она всегда представляла маргаритку. Гостиная, желтый центр, а все остальные комнаты расходились в стороны, как лепестки на стебле огромного цветка. Ви отважилась зайти в кабинет. Днем свет в комнату проникал сквозь окно над чертежным столом, установленным между книжными полками, выстроившимися вдоль стен. Сейчас свет свечи падал на каждую карту и корешок книги, но при этом открывал взгляду то, чего там быть не должно. Воск свечи капал на край держателя и попадал на пальцы, но Ви ничего не замечала. У нее перехватило дыхание, когда она не отрываясь, смотрела на пять новых предметов. Ей не впервые оставляли подарки, но каждый год им удавалось застать ее врасплох. Противный тоненький голосок в голове постоянно твердил, что именно в этом году семья откажется от неё. что они вообще никогда не ждали ее возвращения и не хотели снова видеть её. Сомнения усугублялись рассказами о том, как ее родители отчаянно желали заключить сделку с Сихрой, ныне вождем Севера. Что мир, по условиям которого первые 14 лет своей жизни Ви должна была провести в качестве подопечной, являлся лишь дополнительным преимуществом, а не главной целью. Ви знала правду. Сделка была заключена — задолго до зачатия Ви. Еще до свадьбы ее родителей. Если бы не сделка, ее могло бы и не быть, ведь изначально отец был обручён с сихрой. Но каждый год по мере приближения собственного дня рождения Ви подсознательно отбрасывала доводы логики, позволяя сомнениям звучать все громче и отчетливее. И каждый раз, когда она видела гору подарков, Опасения на блаженную секунду умолкали. Ви пересекла комнату и осторожно коснулась пальцами ленты на одной из коробок. «Когда он успел принести вас сюда?» Отставив свечу, Ви потянулась к странному предмету цилиндрической формы, упакованному в голубой и золотой цвета Салариса. Взглянув на открытку, она узнала почерк брата. Сенат запретил ему приезжать на север. Каждый раз, когда снова всплывала эта тема, члены Сената горячо спорили, заверяя, что слишком рискованно позволять обоим наследникам находиться во власти бывших врагов империи. Поэтому, тогда как мать и отец навещали Ви, своего близнеца она знала лишь по письмам и портретам. Ви развернула бумагу с изысканным теснением и увидела содержимое. Как и ожидалось, это оказался тубус для документов. Даже несмотря на то, что она считала собственный день рождения самым грустным днем в году, Ви улыбнулась. Такую реакцию могла вызвать лишь карта брата. Осторожно достав пергамент, она развернула искусный чертеж. Замок Саларис. Розовый сад. Прочитала Ви вслух, а затем принялась искать свободное место, чтобы прикрепить рисунок рядом с другими изображениями замка в Саларине, которые прислал ей брат. На полках книжных шкафов оставалось настолько мало места, что между корешками едва ли поместилась бы песчинка. Они были до отказа забиты рукописями всех форм и размеров, свитками и стопками бумаг. По краям полок были прикреплены карты, некоторые из них созданные профессионалами, другие полностью нарисованные или дополненные ею самой. В замысловатых линиях чернил и угля таилось бесчисленное множество историй о местах, которые она никогда не видела, но чувствовала, что каким-то образом знает местах, которые она мечтала когда-нибудь посетить, если ей только выпадет такая возможность. Найдя относительно свободное место, Ви закрепила чертеж за верхние углы, чтобы в случае необходимости приподнять его и открыть доступ к полкам позади. Она провела пальцами по линиям, выполненным умелой рукой, и молча поблагодарила безымянного художника, которого на этот раз нашел ее брат. Вернувшись к столу, Ви посмотрела подарки от родителей тети Элеции и дяди Джекса. Как и следовало ожидать, они все были одной формы, в основном книги. Из-за этого одна необычная посылка выглядела еще более странно. Она была завернута в черный шелк, и казалась чрезвычайно легкой. Под черной лентой, которая связывала посылку, лежал маленький черный конверт. Вьера развязала узел вверху, взяла письмо, и ее подозрения подтвердились. В империи редко использовали черный цвет. Никто не хотел ассоциироваться с подобным цветом. Его выбирали только колдуны. На обратной стороне конверта красовалась серебряная печать, дракон, который, закручиваясь, образовывал идеальный круг, разделенный на две половинки, смещенные друг относительно друга. Она называлась Расколотая Луна и являлась символом башни колдунов. Ви просунула палец под печать и осторожно открыла письмо. Дорогая Ви. Прости мое неформальное обращение, но ты всегда останешься для меня славным ребенком, ведь я был рядом с твоей матерью задолго до того, как ты родилась. Я ждал, когда вы с братом появитесь на свет. Держал тебя на руках, когда ты была совсем маленькой. Твоя мать до сих пор остается одним из моих самых дорогих друзей и делится со мной болью, которую испытывает из-за твоего отсутствия. Я всегда знал и любил тебя только как Ви. Когда твоей матери было 17, ее способности начали проявляться, и с помощью твоего отца она пробудилась. Она беспокоилась, что твои силы еще не пробудились, и советовалась по этому поводу со мной. Я порекомендовал не переживать и адресую такой же совет тебе. Я верю в тебя, Ви. Прочитав эти строки, она едва не остановилась и не выбросила письмо в корзину. Легко советовать не переживать, особенно тому, кто жил на другом конце мира и ничего не знал о ней. Он ведь понятия не имел о трудностях Ви с магией. Вряд ли он родился в роду огненосцев и понял, что не способен на что-то большее, чем демонстрацию дешевых трюков». Тем не менее, Ви было любопытно узнать о содержимом посылки, поэтому она продолжила читать, даже несмотря на свои невеселые мысли. «Я отправляю тебе этот подарок, чтобы напомнить. У магии есть свои странные способы находить выход тогда, когда мы больше всего в ней нуждаемся. Он хранится у меня с самого твоего рождения. Много лет назад... Когда весь мир окутал мрак и, казалось, надежды не осталось, твоя мать нашла в себе силы преодолеть немыслимые препятствия и благодаря этому предмету воссоединилась со своей силой. Уже много лет я храню его как напоминание о том, что в какой бы безвыходной ситуации я ни оказался, никогда нельзя сдаваться. Полагаю, теперь он нужен именно тебе». Возможно, он поможет тебе найти свою магию, как помог возродить магию твоей матери после того, как ее канал был насильно закрыт. Твой друг, который с нетерпением ждет возможности встретиться и научить тебя всему, что знает. Фрицангл Чарим, министр колдовства. Взгляд Ви задержался на слове «научить». Учить было нечему. Он ведь сам сказал об этом так. Что он понимает? Ее магия еще не полностью пробудилась? По-прежнему, испытывая любопытство по поводу содержимого посылки, Ви развернула шелковый шарф и обнаружила небольшое серебряное украшение. Медальон? Подняв его, она прищурилась, внимательно изучая цепочку. Ей не удавалось вспомнить, где она видела подобные звенья раньше, но плетение цепочки выглядело странно знакомым. К цепочке крепился медальон, на котором находилась маленькая кнопка, и когда Ви нажала на нее, ее взору открылся белый циферблат с черными цифрами. Часы. Ви продолжала смотреть на стрелки, но они были неподвижны. К тому же... «Сломанные?» Очень неожиданный подарок. Ее отец был известен своей любовью к часовому делу, увлекательному искусству, которое, как говорили, зародилось в Норине. Может, это он когда-то давно подарил эти часы матери? Ви захлопнула крышку, и от этого движения искра выскочила из ее пальцев. Раскаленная до бела молния затрещала вокруг часов, окружая их, и на мгновение ей показалось, что там что-то есть. Но ее внимание тут же переключилось на другой вихрь пламени, который упал на чертежный стол. Все бумаги, все результаты ее работы быстро вспыхнули. Нет! Ви вытянула руку. Она никогда не видела, чтобы пергамент горел настолько быстро. «Контролируй силы», — мысленно приказала Ви. Она попыталась представить, как магия льется из нее и поглощает пламя, обретает над ним власть. Но огонь извивался и уворачивался. Ви не удавалось ухватить его, и она поняла, что ее любимый кабинет вот-вот сгорит. Ее единственная связь с домом превратится в пепел. А она сама... Пламя резко исчезло. Ви внимательно смотрела на почерневший край стола. Казалось, огонь пылал целую вечность, хотя на самом деле он выжег дерево за считанные секунды. Но неужели у нее и вправду получилось? Поднеся руку к лицу, Ви удивленно посмотрела на собственную ладонь. «Не слишком радуйся!» Ви напряглась, а потом медленно повернулась к источнику голоса. Джакс облокотился на дверную раму, его руки были скрещены на груди. Половина длинных черных волос такого же цвета и почти такой же длины, как у самой Ви, была завязана на макушке в неряшливый узел. Половина лежала на плечах. «Так это твоих рук дело, да?» «Ты бы поняла, если бы сделала это сама». Просто ответил он, и его слова ранили. Естественно, она бы поняла, если бы внезапно обрела контроль над собственной магией. Как и узнала бы, что полностью пробудилась, а не просто смотрела сквозь трещину в стене, находившуюся между ней И ее силой. Вижу, ты нашла свои подарки. Ви обрадовалась смене темы. Нашлась причина отложить мысли о собственной магии на потом. Спасибо, что принес их. Получился приятный сюрприз. Она знала, что подарки отправили еще несколько месяцев назад, однако Джакс всегда прятал их и ждал ее дня рождения. Ви понимала. Таким образом он пытается поднять ей настроение в этот день, но у нее не хватало мужества признаться, что его усилия напрасны. Получила что-то интересное или очередные скучные книги и карты? В книгах и картах нет ничего скучного. Ви прекрасно знала, дядя пытается разозлить ее и не собиралась идти у него на поводу. «Возможно, если бы ты хоть раз попробовал прочитать книгу, перестал бы быть таким неотёсанным бродягой». «А точнее, лордом неотёсанным бродягой. Большое спасибо». Услышав его ответ, Ви рассмеялась. «Что это?» Он указал на часы в ее руке. Ви забыла, что держала их, и перевела взгляд на них. Металл казался теплым. Даже слишком. Поведя она себя менее осторожно, с легкостью расплавила бы хрупкие шестеренки. К счастью, они были сломаны еще до того, как их решила окружить ее искра. Министр колдовства, ты можешь называть его Фриц, усмехнулся Джакс. Хорошо, Фриц, он прислал их мне. Ви застегнула цепочку с часами на шее. «Они тебе идут», — высказал свое мнение дядя. Его взгляд задержался, будто он тоже нашел их странно знакомыми. Похоже, его мысли шли в том же направлении, что и ее. «Их сделал твой отец?» «Мне не сказали». Ви пожала плечами только сообщили, что они принадлежали матери. И одного этого достаточно, чтобы Ви решила хранить их поближе к сердцу. «Позже у тебя будет время посмотреть остальные подарки». Джакс перевел взгляд на одно из окон ее комнаты. Темноту утра, наконец, сменили первые окутанные туманом краски заката. «Нам пора спускаться в ямы». «Мне...» «Обязательно идти туда?» — осмелилась спросить Ви. «Ведь сегодня у меня день рождения...» Да, она ненавидела этот день, но не отказывалась использовать его в качестве предлога для избегания нежелательных занятий. «Да, ты безжалостный человек!» Ви не пыталась уколоть его а ухмылка Джакса стала доказательством того, что он не принимает замечания на свой счет. «Да, безжалостность — одна из моих многочисленных положительных черт». «Давай поскорее покончим с этим». Драматично закатив глаза, Ви направилась к двери. Правила ее жизни были просты, структурированы и удручающе понятны. Если в точности следовать им, И оставаться образцом будущей императрицы, то наградой станет воссоединение с семьей, и ее освободят из прекрасной, комфортабельной тюрьмы. Теоретически Ее должны были вернуть, когда ей исполнится 14. Но на самом деле прошло еще три долгих года, и вот ей стукнуло 17. Она все еще жила на севере все еще под стражей, заключенная в царициуме, крепости ради ее собственной безопасности. По прежнему ощущала себя пленницей, ее дни были наполнены чередой повторяющихся событий, пока она пыталась иметь дело с политическими интригами, такими сложными и запутанными, что чаще всего едва понимала, как обстоят дела. Задержка за задержкой. Проблема за проблемой мешали ей отправиться на юг. Годы летели незаметно, пока к семнадцати нарастающая горечь не сменилась слабеющей надеждой. С каждым днем все усилия, которые Ви прикладывала для достижения этой единственной цели, казались все более тщетными, и теперь ей предстояло сосредоточиться на самом бесполезном из всех. Обучение колдовству.